Кучка под ней поменьше наскребана. Бенедикт ничего не сказал. Чего тут скажешь? Взял и оторвал себе еще козляка кусок. И хвощей цопнул. Много, очень много. «Ну, а скажите, — тесть продолжал, — а не приходят ли такие мысли? Дескать, не так живем, неправильно жизнь наша устроена». — Нет, не приходит. — А не приходят ли мысли найти виноватого, да и удавить его, аль в бочку головой? — Не приходит. — А то хребтину переломить, а с башни озимь сбросить? — Нет, нет. — А что это так стучит-то? — теща голос подала. — Вроде стук какой. Бенедикт быстро под себя руку сунул и хвостик зажал. — А не приходят ли мысли, дескать, мурзы во всем виною, а сковырнуть их? — Нет. — А самого-то набольшего мурзу никогда сковырнуть не замышлялось Нет, нет, не понимаю вашего разговору. Как же не понимать? — Самого-то набольшего мурзу, говорю. Федор Кузьмича, слава ему, сковырнуть мечтаний не было? Кудияр, Кудеярыч, контролируйте себя, папенька. Ну, хорошо. А вот чего покажу. Тесть из-за стола встал, в другую гореньку сходил и книгу выносит, старопечатную. Бенедикт обе руки под себя заложил и крепко там держал.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 да и других многих. Видишь, на какую девушку размахнулся? Глазки долу, личка белая, коса в пять аршин, подбородок с ямочкой, на ногах когти. Бежать, право бежать, котомку за плечо да и бежать, на восход ли, на юг ли, без оглядки, до самого до моря-океана, до синего простора, до белых песков. А Оленька глаза подняла, До да света глазами пустила, красноватой такой слабенькой, словно ложный огнец на темном стволе повернулся. добровки да бровки-то возвела под самую ленту, до да усмехнулась красным ротиком, да блузу белую свою на грудях оправила, до да плечиком повела. Какой вы, папенька, шалун неуемный! — Все уж промеж нами сговорено. — Обнимайте, зятя! — Так... — Сговорено. За папенькиной спиной сговорилися. — Папенька день деньской трудится, рук не покладает, все хочет как лучше. — Всех насквозь вижу! — крикнул вдруг тесть. — Право, папенька, не вы один такой. — Не нашей он породы! — крикнул тесть. — Папенька, вы не на службе. — А что за служба такая?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 а не то забрали бы его на дорожные работы, как праздно шатающегося».